Глава вторая. Что делать в бездне, если не беседовать? 16 лет — немалый срок для тайной подготовки к восстанию, и июнь 1848 года научился многому в сравнении с июнем 1832. Поэтому баррикада на улице Шанврери была только наброском, только зародышем, По сравнению с двумя гигантскими баррикадами, описанными выше. Но для своего времени она была страшна. Под наблюдением Анжель раса повстанцы работали всю ночь. Мариус ни в чем не принимал участия. Баррикада не только была восстановлена, но и достроена. Ее подняли на два фута выше. Железные брусья, воткнутые в мостовую, напоминали пики. Взятые на перевес всевозможный хлам, собранный отовсюду и наваленный с внешней стороны баррикады, довершал ее хаотический вид. Искусно построенный редут представлял собой изнутри гладкую стену, а снаружи непроходимую часть. Лестницу из булыжников починили, так что на баррикаду можно было всходить, как на крепостную стену. Всюду навели порядок. Очистили от мусора нижнюю залу, обратили кухню в перевязочную, перевинтовали раненых, собрали рассыпанный на полу и по столам порох, отлили пули, набили патроны, нащипали корпии, роздали валявшееся на земле оружие, прибрали редут внутри, вытащили обломки, вынесли трупы. Убитых сложили грудой на улице мон -де тур которая все еще была в руках повстанцев. Мостовая на этом месте долго оставалась красной от крови. В числе мертвых были четыре национальных гвардейца пригородных войск. Их мундиры Рас велел сохранить. Рас посоветовал всем заснуть часа на два. Совет Анжельраса был равносилен приказу. Однако ему последовали лишь трое или четверо. Феи употребил эти два часа, чтобы изобразить на стене против кабачка надпись «Да здравствуют народы». Эти три слова, вырезанные на камне гвоздем, еще можно было прочесть в 1848 году. Три женщины воспользовались ночной передышкой и куда-то исчезли. Вероятно, им удалось скрыться где-нибудь в соседнем доме. Повстанцы облегченно вздохнули. Большинство раненых еще могли и хотели участвовать в бою. В кухне, которая стала перевязочной, на тюфяках и соломенных подстилках лежало пятеро тяжелораненых, в том числе два солдата муниципальной гвардии. Солдат перевязали в первую очередь. В нижней зале остался только Мабев, накрытый черным покрывалом, и Жавер, привязанный к столбу. «Здесь будет мертвецкая, сказал Анжель раз. В комнате едва священной свечой, в самой глубине, где за столбом наподобие перекладины виднелся стол с покойником, смутно вырисовывались очертания громадного креста, образуемого стоящим во весь рост Жавером и лежащим Мабефом. Дышла омнибуса — хотя и обломанное при обстреле, еще достаточно хорошо держалось, и на нем укрепили знамя. Анжель раз, отличавшийся свойством настоящего командира, всегда притворять слово в дело, привязал к этому древку пробитую пулями и залитую кровью одежду убитого старика. Накормить людей было уже нечем. Не оставалось ни хлеба, ни мяса. За шестнадцать часов, проведенных на баррикаде, пятьдесят человек уничтожили скудные запасы кабачка. Рано или поздно любая сражающаяся баррикада неизбежно становится платом медузы. Пришлось примириться с голодом. Наступили первые часы того спартански сурового дня 6 июня, когда Жан, которого обступили повстанцы на баррикаде Сен-Мири, с криками «Хлеба дайте есть!» Отвечал, к чему теперь три часа, в четыре мы будем убиты. Так как есть было нечего, Анжель Рас не разрешил и пить. Он запретил вино и разделил водку на порции. В погребе было обнаружено пятнадцать полных плотно закупоренных бутылок. Анжель Рас и Комбефер обследовали их. Поднявшись наверх, Комбефер заявил. Это из старых запасов дядюшки Гюшлу. Он начал с бакалейной торговли. Вино должно быть отменное, — заметил Боссея. Хорошо, что Грантер спит. Будь он на ногах, попробуй-ка уберечь от него бутылки. Несмотря на ропот, Рас наложил запрет на эти пятнадцать бутылок, и, чтобы никто не посягнул на них, велел положить их под стол, на котором покоился старый Мабев. Около двух часов ночи сделали перекличку. На баррикаде еще оставалось 37 человек. Светало. Только что потушили факел, воткнутый на старое место, в щель между булыжниками. Баррикада, походившая внутри на небольшой огороженный дворик посреди улицы, была погружена в темноту, а сверху, в неверных предрассветных сумерках, напоминало палубу разбитого корабля. Бойцы баррикады, бродившие взад и вперед, казались зыбкими тенями. Над этим зловещим гнездом мрака вырастали сизые очертания молчаливых домов. В вышине смутно белели трубы. Небо приняло нежный неопределенный оттенок, ни не то белый, ни то голубой. В вышине с радостным щебетанием носились птицы. На крыше высокого дома обращенного на восток и служившего опорой баррикаде, появился розовый отблеск. В слуховом оконце третьего этажа утренний ветер шевелил седые волосы на голове убитого человека. — Я рад, что потушили факел, — сказал Курферак, обращаясь к феи. — Меня раздражал этот огонь, трепещущий на ветру будто от страха. Пламя факела подобно мудрости трусов. Оно плохо освещает, потому что дрожит. Заря пробуждает умы, как пробуждает птиц. Все заговорили. Увидев кошку, пробиравшуюся по жёлобу на крыш. Жоли нашел повод для философских размышлений. «Что такое кошка?» — воскликнул он. «Это поправка». Господь Бог, сотворив мышь, сказал «стойко», Я сделал глупость и сотворил кошку. Кошка это исправленная опечатка мыши. Мышь, потом кошка. Это проверенный и исправленный пробный оттиск творения. Комбефер, окруженный студентами и рабочими, говорил о погибших, о Жанне Прувере, о Баореле, о Мабфе, даже о Кабюке и суровой печали Анжель Раса. Он сказал, «Гармодий и Аристигетон, Брут, Хариас, Стефанус, Кромвель, Шарлотта Корде, Зант, все они, нанеся удар, испытали сердечную муку. Сердце наше столь чувствительно, а жизнь человеческая столь загадочна, что даже при политическом убийстве, при убийстве освободительном, когда оно совершено раскаяние в убийстве человека сильнее, чем радость служения человечеству. Брут, Марк Юний, 85-42 годы до нашей эры. Глава Заговора римских аристократов, убил Юлия Цезаря. Во времена Великой французской революции воспевался как образец республиканской добродетели. Хериас Кассий — претерианец, убивший Калигулу и стремившийся восстановить в Риме республику. Шарлотта Корде — молодая девушка-аристократка, связанная с жерандистской контрреволюцией, 13 июля 1793 года убившая Марата. Зант Карл — немецкий студент, убивший 23 марта 1819 года реакционного писателя Коцыбу считавшегося шпионом. Поступок Занда, как подвиг борьбы за свободу, воспел Пушкин, кинжал 1821 год. И минуту спустя, так причудливы повороты мыслей в беседе, от стихов Жана Прувера Комбефер уже перешел к сравнению переводчиков Георгик. Ро с Курнаном, Курнана с Делилем отмечая отдельные отрывки, переведенные Мальфилатром, в особенности чудесные строки о смерти Цезаря. При упоминании о Цезаре разговор снова вернулся к Бруту. Георгики — Дидактическая поэма о земледелии древнеримского поэта Вергилия. 70-19 годы до нашей эры. Убийство Цезаря справедливо, — сказал Комбефер. Цицерон был суров к Цезарю и был прав. Такая суровость — не злостная хула. Когда Зоил оскорбляет Гомера, Меви оскорбляет Вергилия, Визе — Мольера, Поп — Шекспира, Фрерон — Вольтера, тут действует древний закон зависти и ненависти. Гении всегда подвергаются преследованию. Великих людей всегда так или иначе травят. Зоил, IV век до н.э. Греческий оратор и философ. Известный, язвительный, мелочной критикой поэм «Илиада и Одиссея». Визе — французский журналист, современник Мольера и один из его наиболее ожесточенных врагов. Поп Александр, 1688 1744-й крупнейший поэт английского классицизма. В 1721 году предпринял издание сочинений Шекспира, в предисловии к которому высказал свое, в общем, отрицательное отношение к великому драматургу. Фрерон — реакционный французский журналист, заклятый враг Вольтера. Но Зоил одно, а Цицерон другое. Цицерон карает мыслью так же, как брут карает мечом. Лично я опорицаю этот вид правосудия, но в древности его допускали. Цезарь, который переступил Рубикон, раздавал от своего имени высшие должности, на что имел право лишь народ. И не вставал с места при появлении сената, поступал, по словам, Евтропия как царь, даже больше как тиран. По-царски и почти тиранически. Он был великий человек, тем хуже, или тем, вернее, лучше, тем убедительнее пример. Его двадцать три раны трогают меня куда меньше, чем плевок на челе Иисуса Христа. Цезаря закололи сенаторы, Христа били по щекам рабы. По степени оскорбления узнают Бога. Боссе стоя на груди камней с карабином в руках и, возвышаясь над всеми, восклицал. «О Кидатеней! О Мерин! О Проболинфо Прекрасный Эантит! Кто дарует мне счастье произносить стихи Гомера, подобно греку из Лаврия или из Эдаптеона?»